Волчицы и пряности. Том 1. Глава 3. Тех читает Отссор и Андрей Губанов. Река Тро своими изгибами медленно и величаво несет свои воды по равнине. Легенды говорят, что появилась эта река миллионы лет назад, когда через равнину положила свой путь с восточных гор на запад к морю гигантская змея. Неторопливая река Тро... И есть след той гигантской змеи. Для всех окрестных городов и деревень она является важнейшим и незаменимым дорогой. Патио, один из крупнейших городов в этой области, лежал в одной из средних излучин реки в соседних землях к северу от Патио в изобилии росла пшеница. На востоке выше по течению реки простирались бесконечные проросшие лесом холмы. Круглый год на реке Трот был по течению лес. Те же лодки, что присматривали за лесосплавом, перевозили также пшеницу, кукурузу и другое зерно, разное в разные месяцы. Никаких монстров через реку Трот нет, так что люди для торговли собирались в городе, так в райковым центре. Лоуренс и Холло приехали в патио в самый дня после полу... До наступления сумерек. Патио стал процветающим деловым центром лишь после того, как отправился после долгого пребывания под властью короля. Теперь городом правили аристократы и торговцы. С каждого выезжающего в город взымалось множество разных пошлин. Зато никто не досматривал их товары и не спрашивал паспорта. По сравнению с временами королевского правления, город стал куда менее подозрительным, поэтому укрыть холу оказалось довольно просто. И у них нет короля? Было первое, что спросило холу по прибытию в Патию. Ты ведь впервые в городе, где так много народов? Времена действительно все меняют. Я знаю, что если городом правит король, он должен быть большим. Но город аристократов и торговцев... Ах. Лоуренсу доводилось бывать во многих городах, неизмеримо более крупных, чем Патио. Это внушало ему некоторое чувство превосходства. Но он прекрасно знал, что если только позволит этому чувству отразиться на лице, Холл мгновенно найдет способ отплатить. Кроме того, Лоуренс и сам ничего не знал, пока не начал страст. Очень хорошо, сдерживать себя полезно. Похоже, Лоуренс опоздал. Хоу, хоть и разглядывала во все глаза многочисленных продавцов, разложивших товары по обе стороны, все же сумела заметить мелькнувшее на лице Лоуренса выражение превосходства. Или же она просто угадала? Даже мысли свои Лоуренс не смог от нее скрыть. Проницательность Хору не только внушала Лоуренсу постоянный страх, но и не оставляла ему возможности чем-либо отвечать. Это такая церемония? Холу либо все-таки не знала мысли и чувств Лоуренса досконально, либо ей не было до них никакого дела. Она по-прежнему вертела головой, с любопытством выглядывая во все стороны, что их окружает. Если бы церковь проводила какую-то церемонию, толпа бы всю дорогу перегородила, а сейчас толпа маленькая. О! Невер... С улыбкой произнесла Холла и с веселой повозки, по воске, чтобы получше рассмотреть выставленные вдоль дороги товары. При взгляде Холлу Лоуренсу внезапно пришла в голову еще одна мысль, и он слегка пихнув ее в бок… Ответила Холо, не отрывая взгляд от продавца. — Ты не собираешься прикрыть голову? — А? В голову? Холо наконец-то снизошла до ответа. Внезапно лицо Холо стало унылым, и она отползла по повозки. Ее капюшон задрался, почти открыв ушки. Даже если бы мои уши были открыты к глазу, никто бы не обратил внимания. Эти люди про меня давно уже забыли. Лоуренс был настолько напряжен, что сам удивился, как он сумел не накричать на холл. Он непроизвольно поднял к плечам обе руки, обратив их ладонями к Холлу, словно успокаивал чересчур взбудораженную лошадь. Холла лошадью не была, но тем не менее успеха Лоуренс достиг. Она раздраженно фыркнула и натянула капюшон пониже. Ты же несколько сотен лет жила в Пасру. У них наверняка есть какая-нибудь легенда про тебя? Или ты никогда не появлялась в человеческом облике? Легенда? Ха. Время от времени я показывала им, что я человек. Когда ты им показывалась, они сочиняли о тебе легенды? Настойчиво спросил у Лоуренс. Холла раздраженно взглянула на него, но, встретившись глазами, кивнула. Я помню, что говорила им вот что. Холо выглядит как прекрасная пятнадцатилетняя девушка. У нее длинные, красивые и блестящие русые волосы. А еще волчьи ушки и хвост с белым кончиком. Иногда Холо появляется в деревне в этом обличии, и если только селяне обещают, что не сгонят ее из деревни, она дарует им богатый урожай пшеницы. Холо со скучным видом смотрела на Лоуренса, как бы спрашивая, Ну и что? А? Даже если кто-то увидит мои ушки и хвост, то решит, что они не настоящие. Таких вещей не существует. Холо дернула ушами под капюшоном, видимо, потому что ткань слишком сильно на них давила. Лорен скинул взгляд на дернувшийся капюшон. Ему хотелось действовать как можно осторожнее, но если бы он сейчас что-то на эту тему сказал, Холо пришла бы в ярость. Так что он смолчал. Видимо, упоминание пасра в разговорах Холло следовало избегать. Кроме того, в легендах о Холу, похоже, совершенно не упоминали детали ее внешности. Если только Холло будет скрывать свои ушки и хвост, ни один человек не догадается, кто она такая. Лоренс изо всех сил пытался убедить сам себя. В конце концов, легенда – это всего лишь легенда. Это не плакат, вывешенный церковью. Лоуренс решил не говорить больше на эту тему. Холо однако, безмолвно размышляла о чем-то. Наконец, она заявила. Я поняла. Даже если люди эти меня увидят, меня же все равно не разыскивают. Вообще-то, на взгляд Лоуренса все было наоборот. Внешность Холла буквально напрашивалась на то, чтобы ее нашли конечно же, глупцом Лоуренс не был. Пытаясь удержать бесстрастное выражение лица и не отрывая взгляда от лошадиного крупа, он ответил. Я очень надеюсь, что твое присутствие здесь ничего не растревожит. Холла, однако, лишь тихонько рассмеялась себе под нос. волноваться совершенно не о чем, сказала она и, вернувшись на козлы, снова принялась изучать продавцов у дороги. Лоуренс был уверен, что эту фразу Холла адресовала не только ему, но и себе самой. Однако выяснить это у Холла он не стал. В конце концов она была такая упрямая. Холла тем временем полностью успокоилась, а при виде фруктов и другой вкусной еды вновь оживилась. Лоуренс, не выдержав, улыбнулась. «Как много разных фруктов! Их все здесь собирают!» Этот город – ворота на юг. Если удачно подгадать время, здесь можно найти южные фрукты, которые мало где еще можно встретить. Да, на юге много фруктов. А какие фрукты там, на дальнем севере? Они все очень твердые и солоноватые. Их нужно долго сушить, зато потом они становятся сладкими. Мы водки фруктов не сушим, и если нам нужно или хочется их, то мы воруем их в деревнях. Когда речь заходит о том, что волки что-то воруют, в голову в первую очередь приходят лошади, овцы, домашняя птица. Чтобы волки наведывались в деревню за сладостями, такое и представить трудно. Медведь – дело другой. Медведи часто воруют мешки с виноградом, которые селяне подвешивают на карнизах, а волки по всеобщему мнению любят острую пищу. Поэтому, когда идет речь о сладостях, люди обычно сваливают все на медведей. Волкам вовсе не нравится острая пища. Один раз мы нашли повозки у добычи немного этих красных фруктов и поели их. Как какие-то собаки. Это Ах, это было невыносимо. Это оказался красный перец. Он так сжёгся. Мы все тогда сунули морды в речку и долго их там держали, и после этого многие из нас долго еще жаловались на ужасы людей. Холо негромко засмеялась, окунаясь в воспоминания прошлого. Вдруг взгляд ее упал на одного из продавцов, и она внезапно смолкла. Вскоре одна улыбка вновь заиграла на ее лице. Холо негромко вздохнула. Воспоминания принесли ощущение тепла и вместе с тем одиночества. Лоуренс начал раздумывать, что бы такое сказать, чтобы ее приободрить. Однако настроение Холла улучшилось само. «Вон тоже красный фрукт, но я бы его съела», — сказала она, потянув Лоуренса за рука. И показала на одного из торговцев, стоящего через дорогу. Вокруг этого торговца толпилось много народу и стояли повозки, а рядом с ним лежала большая гора яблок. О, хорошие на вид яблоки. Да! Глаза Холла под капюшоном радостно загорелись. Лорас не мог точно сказать, замечает ли Холла, что ее спрятанный под одеждой хвост вовсю виляет и шурит а матери, Возможно, Холла действительно обожала яблоки. Похоже... Они очень вкусные, да? Хоу, несомненно, мучительно хотелось попросить у Лоуренса купить ей яблок, но Лоуренс сделал вид, что не замечает этого и принялся рассказывать. Кстати, о яблоках. Один мой друг вложил в яблоки больше половины своего состояния. Не помню точно, где он их купил, но если те яблоки были такие же большие, как эти, то сейчас его состояние должно быть удвоилось. Лоуренс вздохнул и негромко добавил. Жаль, что я тогда не последовал его примеру и хех, тоже не вложил деньги в яблоки. Во время всего этого монолога Холла сидела безможно, и на лице у нее было написано «Ну переходи уже к делу». Похоже, она просто не могла позволить себе сказать все, что думает, открыто, и давала Лоуренсу прекрасную возможность ее подразнить. «Да, к несчастью, я тогда ошибся. Но, конечно, дело это очень рискованное. Мне пришлось бы перевозить их кораблем». «Кораблем?» Все это время их повозка подмерный мерный ток от копыт продолжала ехать. Холо взволновалась все сильнее. При взгляде на нее любому стало бы ясно, насколько сильно она хочет яблок. Холо по-прежнему терпела и не высказывала свое желание вслух. Но на что-то больше, чем России, это она уже была не способна. Для найма корабля обычно собирается много торговцев. Чем больше денег ты вложишь, тем больше груза сможешь на корабль погрузить. Перевозить товары кораблем совсем не то, что по земле. При сильном ветре это намного опаснее. Если корабль терпит крушение, пропадает не только большая часть груза, или даже весь груз. Пропасть могут и жизни. Однако... Этот способ на самом деле может принести много денег. Я им пользовался дважды. Mm -hmm. угу. Повозка как раз проехала мимо человека, торгующего яблоками. Они двигались вперед и вперед, все больше удаляясь от торговца. Давно на сердце Лоуренса не было так сладко. Лоуренс нарочно улыбнулся своей деловой улыбкой. И, кстати, о корабельных перевозках. «Яблоко… я… хочу… яблок…» лорас решил уже, что Холла будет упрямиться до конца, но все-таки она выжила из себя эти слова. И лорас вернулся к палатке торговца яблоками. «Можешь за него заплатить?» Холла, не дожидаясь ответа, схватила яблоко и впилась в него зубками. Глядя снизу вверх на Лоуренса, он пытался было сопротивляться, но при виде ее умоляющего лица смог лишь пожать плечами. Холла, когда просила наконец купить ей яблоко, выглядела такой милой, что Лоуренс великодушно дал ей несколько довольно дорогих серебряных монет. Она тотчас накупила такое количество яблок, что не в силах была удержать их все в руках. Лоуренс подумал, что слова благодарности ей не знакомы. Когда Холла съела, четыре яблока подряд и ее ладони и лицо стали липкими от сока, она вновь принялась дрожнить Лоуренса. Ты специально делал вид, что ничего не понимаешь? Так приятно знать, о чем думает кто-то другой. Лоуренс взглянул на Холла, грызущую яблоко вместе с сердцевинкой. Когда он протянул руку, чтобы тоже взять яблоко с повозки, Холу, держа пятое яблоко во рту, вдруг шлепнуло его по тыльной стороне ладони. Мое! Вообще-то, это я за них заплатил. Щеки Холу раздулись, ее рот был полностью забит яблоком. Она вынуждена молчала, пока не сумела сглотнуть, после чего ответила. Я волчица холо Мудрая. Я легко могу заработать столько денег в один миг. Тогда, пожалуйста, заработай. Я собирался потратить эти деньги на ужин и комнату. Но... Я... Я... Доешь яблоко, потом скажешь. Холо кивнула. Вновь заговорила она, когда ее в животе покоились останки уже восьми яблок. И она все еще собирается ужинать. Похоже, ты их, правду, очень любишь. Яблоки ⁇ фрукт дьявола. Их сладкий вкус вводит в искушение. Услышав метафорическое объяснение Холу, Лоуренс невольно ухмыльнулся. Если ты мудрая волчица, ты должна преодолевать искушение. Когда мы столь многое делаем во имя жадности, для возрождения нет причин. Холла принялась довольно слизывать с руки яблочный сок, что придало ее словам еще большую убедительность. Если воздержание означает отказ от такой редкой радости, то это просто глупость. Хотя, конечно, это всего лишь один из возможных аргументов. Что ты хочешь этим сказать? М? А, да. У нас сейчас... Нет денег, и мы не в состоянии получить деньги немедленно. Поэтому, когда ты будешь вести переговоры, я намереваю что-нибудь сказать, и это принесет нам больше денег. Согласен? Когда двое ведут деловые переговоры, один спрашивает «Согласен?», второй ответит не сразу. Здравый смысл диктует торговцу, что от ответа следует воздержаться пока не станут полностью ясны слова «намерение и влиятельность партнера». Ответ налагал ответственность, это называлось «формальным договором». Неважно, какие потери торговцу предстоит понести, заключив данный договор, он должен полностью выполнить его условия. Именно поэтому Лоренс не стал отвечать холла немедленно. Он не понимал, какой смысл она вообще вложила в свои слова.